Порядок. Немцы гордятся своей работоспособностью, организованностью дисциплины, опрятностью и пунктуальностью, в виде из этого складывается порядок, орднунг, который вмещает в себе не только такие понятия, как чистоплотность, но и корректность, пристойность, предназначение и множество других замечательных вещей. Ни одна фраза не греет так сердце немца, как «Alice in Ordnung», означающая, что, что все в порядке. Все так, как и должно быть. Категорический императив, который чтит каждый немец, звучит так же. Ordnung muss sein, что означает порядок превыше всего. Если что немцам и нравится, так это труд. Он основа основ. Поломка автомобиля или стиральной машины через полгода после их покупки воспринимается немцам не просто как неприятность, а как нарушение общественного договора. Попадая за рубеж, немцы изумляются при виде прокопченных зданий, замусоренных улиц, немытых автомобилей. Подолго ожидая поезда в лондонском метро, они недоумевают, как могут эти сумасшедшие англичане мириться с подобным положением дел, вместо того, чтобы устроить все должным образом. И все у этих британцев какое-то сомнительное. И язык со всякими подвохами. И фанаты, которые скандируют имена кумиров, подражая криком пернатых и названий городов, которые никак толком не запомнишь. У себя дома немцы гораздо лучше справляются с подобными вещами. Слова могут быть такими, такими же сложными, и выговариваться гортанно, но зато никаких подвохов с произношением. Как слышишь, так и пишешь. Улицы чистые, дома свежевыкрашенные, мусор там, где ему и положено быть, в мусорных баках. В общем, полный орденг.